Однажды я приехал к Бакланову ранней весной. Отправились в тайгу. Еще кругом снег лежал. Лишь на оплешинах и в взлобках бурела прошлогодняя трава. Нашу охоту прервала жестокая метель. Мы залезли в палатку, а лошадей пустили в тайгу на волю. Прошло добрых часа два, метель не унималась. Бакланову наскучило безделье, он взял ружье и вылез из палатки. «Жди, я лошадей погляжу». Да и пропал. Ждал-ждал я, сил не стало. Куда, думаю, в такую метелицу ушел? Хоть не хотелось выбираться наружу, однако какое-то тревожное чувство заставило меня покинуть походную, такую уютную в непогодь палатку. Ветер унимался. Снег сыпал густо, не спеша, большими влажными хлопьями. Было мутно, кругом и тихо. Очертания тайги за поляной неясно серели и не понять, лес это или горный кряж. «Где ж, однако, Бакланов? Неужели заблудился?» Часы мои показывали ровно семь. Еще немного, и ночь прикроет тайгу и небом раком, А вдруг Бакланов не выйдет совсем? Вдруг его задрал медведь, или сломал он себе ногу и умирает где-нибудь от нестерпимой боли и отчаяния? И мне стало жутко. Мне ж не выбраться одному отсюда. И, конечно же, я должен погибнуть голодной смертью или пасть жертвой своей неопытности поставленный лицом к лицу с неотвратимым случаем. Спускавшийся сумрак ослеплял мои глаза и мозг. Сердце мое дрожало, голова пламенела, охваченная роем малодушных предположений. И вдруг сначала послышался родной такой милый голос, затем показался и сам Бакланов. «Вот он, едва видимый сквозь испещренный снежной сетью сумрак, движется на меня» желанно отделившись от загадочной опушки леса. «Бакланов! Бакланов!» — кричу я весь в радостном каком-то ослеплении. «Ну как?» — слышу его ответный голос, бегу ему навстречу, поскользнувшись, падаю, вскакиваю. Но Бакланов исчезает. Что же это? Галлюцинация? «Бакланов! Бакланов!» — надрываю глотку, но Бакланова не было и нет. Галлюцинация. Я возвращаюсь обратно в палатку, выпиваю вина. Руки мои дрожат, и тело в легком ознобе. Выхожу и вновь вижу Бакланова, идущего емким шагом прямо на меня. И вновь это не человек, а призрак, сотканный из ничего моим взбудораженным воображением. Когда, наконец, вышел из тайги настоящий живой Бакланов, с ног до головы запорошенный снегом, и двигался на меня плывущей тенью, я тоже принял его за призрак. Но все-таки окликнул. «Бакланов, ты?» «Я самый». «А костер погасает, чай остыл», — проговорил я спокойным голосом, стараясь скрыть недавние свои страхи. «Костер погас — это не беда», — сказал Бакланов, отряхивая снег с себя и сдирая для огня бересту. «Костер живо запылает, а вот я сам едва не погас, вот это да. За оленем шел, за оленем бежал. Я бы выстрелил, да боялся, бурку ушибешь. Он возле меня все крутился и теперь за мной пришел. «Эй, сивка-бурка!» Один раз все-таки выстрелил, не утерпел. Знал, что не попаду. Темно. А что полень помнил, что я с ружьем хожу. На костер твой вышел, дымком наносила. Ежели бы не костер, заночевать довелось бы в тайге. А ведь, дружище-то мой, чай кипятит, думаю. «Да ну шагать!» Так и выбрался все рассчитывал, что ты гул с догадаешься ружьем подать. Ну, ладно». Костер вновь буйно разгорелся. Бакланов спросил, «Ну, а что б ты стал делать, ежели я совсем пропал бы? Как ты стал бы выбираться отсюда? По балке я прошел бы, говорю я, и по горе прошел бы, и в тетерью речку спустился бы, а как с речки выбраться, пожалуй, не сумел бы. Впрочем, я на бурку твоего сел бы, а он... Нет, дружок» перебил меня Бакланов. Мой Бурка только меня принимает. Да разве сына Степку, когда бочка с водой запряжена? А вот и вода вскипела. Кроши чай.